Он, не раздеваясь,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 которому подлежало возникшее обстоятельство. «И так, — сказал себе Алексей Александрович, — вопросы о ее чувствах и так далее, суть вопроса ее совести, до которой мне не может быть дела. Моя же обязанность ясно определяется. Как глава семьи,